«Аника!» Растрепанная Наэми выбралась из-под моих юбок. «Ну как? Я сделала шаг другой?» «Великолепно! Ты просто гений! Спасибо!» Гордой собой, Наэми выпрямилась. Идеи с поясом и ее воплощение принадлежали ей. Теперь я могла носить меч под пышными юбками, и никто ничего не заподозрил бы. «Вы надолго?» — осведомилась Наэми. «Что отвечать, если вас будут спрашивать?» На секунду я замешкалась. Вряд ли кто-нибудь хватится меня в такой час, но вдруг... Невесте не подобает шататься по замку без дела. «Даже не знаю, Наиме. как-то не приходило в голову. Пожалуй, лучше все отменить. Обидно, но ничего не поделаешь». Наими взяла меня за руку и притянула к себе. Не нужно ничего отменять. Я пойду с вами. Если будут вопросы, скажем, что вам наскучило сидеть в четырех стенах. Вот вы решили прогуляться, а меня захватили в качестве дуэньи. С нарочитой серьезностью добавила она, чем насмешила до слез. Не боишься, что тебя запишутся участницы моих преступлений? Думаю, я давно в этом списке. Я со смехом стиснула ее руку. Даже не сомневайся, никакое событие в моей жизни не ускользнет от твоего внимания. Кстати,. «Тебя саму не тянет на приключения?» «Жду не дождусь стать поверенной твоих тайн». Рука об руку мы вышли из спальни и направились к лестнице. «Ваших тайн на мобиль хватит за глаза?» Ловко увильнула от ответа Наиме. «Охранить их? Я умею, будьте уверены. Могила!» Я горестно вздохнула. «Если я решу бежать, ты меня осудишь?» Наиме вздрогнула. «Надеюсь, вы и не решитесь...» Но в любом случае, нет, осуждать не стану. Только прошу, предупредить заранее». «Непременно». «Ладно, не бери в голову. Я просто пошутила. Уже не знаю, как унять свои страхи. От статуса невесты ноги сами собой подкашиваются». Эми помрачнела. «Идемте, госпожа, хотя бы сегодня повеселимся». Спрятав лица под капюшонами плащей, мы спустились по лестнице. Легкие шаги Наэми эхом вторили моим, и сердце наполнилось покоем. Ощутившись во дворе, Я снова взяла на Эми за руку. «Пообещай мне кое-что. Можете на меня положиться», — заверила она. «Я не намерена вечно держать тебя в горничных. Как только созреешь, выходи замуж, звади семью. Приключения тебе не повредят, без шуток. Но, умоляю, не покидай меня сейчас». «Никогда, госпожа, никакие блага на свете не заменят мне вас». Тон Наэми не оставлял ни малейших сомнений в ее искренности и был как бальзам на душу. Переступив порог конюшни, мы увидели наших кавалеров, оживленно беседующих в уголке. Улыбающийся эскол что-то втолковывал довольному Ретту. Тот выудил из кармана монетку и вручил ее Грейсону, юному груму. «Молоди, погуляй». Ретт заметил нас первым. Его глаза радостно вспыхнули. Как я умудрилась столько лет ничего не замечать. Принимать вожделение во взгляде за банальную вежливость. До сих пор не верила, что весь этот пыл предназначался мне. «Наэмми, вот так встреча!» Эскал расплылся в улыбке. Надумала, наконец, помахать мечом. «Ни в коем случае, ваше высочество!» «Наэмми была сама любезность. Я лишь обеспечиваю алиби госпоже!» Эскал со смехом покачал головой. «Ты мне зубы не заговаривай. Бери мой меч и становись вот сюда!» Он подвел ее к открытому стойлу. «Только аккуратнее, не покалечь, как моя неуклюжая сестрица!» Ред стал рядом со мной. Я ощутила на себе его пристальный, чересчур пристальный взгляд. Собравшись с духом, я посмотрела на него в упор. «Выходи за меня», — с мольбой прошептал он. «Я боготворю тебя, Аника, и сделаю все, лишь бы ты была счастлива. Эскал возражать не станет». Проникновенно добавил Ред. «Он ненавидит Николаса». Я вздернула подбородок. «Ненавидеть Николаса еще не означает одобрять наш побег. Тем более ненависть Николас внушает всем подряд». «Это верно. У меня от него аж скулы сводят». Хохотнул Ред и непринужденно улыбнулся. «Когда объявят о вашей помолвке?» «Боюсь уже завтра. Не мне решать. Это право я, к сожалению, тратила». «Надеюсь, ты вернешь его себе и сделаешь правильный выбор. Только скажи, я исполню любой твой каприз». Я расправила плечи. «Любой? Тогда прекрати наседать. Лучше помоги отвлечься. Последние дни и так голова кругом». «Слушаюсь и повинуюсь». Ред лукаво подмигнул, однако просьбу воспринял совершенно серьезно. Разумеется, он не станет играть в поддавки, не его стиль. Но их с эскалом роднило одно. Оба скорее умерли бы, чем причинили мне боль. Я вытащила меч и вытянула его вперед, чтобы держать Редта на расстоянии. Лязгнула сталь и отступила, готовая парировать. Ред одобрительно кивнул, занял позицию напротив. «Аника, сильно не напирай». Окликнул и стоило эскал. Ему вторил звонкий смех Ноэми. Размечтался. Позвон клинков мы кружили в волнующим, завораживающим танце. Знакомая со стратегией стилем Ретта, я импровизировала, рисковала. Отразив прямую атаку, я силой обрушила свой вес на рукоять меча противника и надавила. Меч выскользнул у Ретта из рук и, описав в воздухе, дугу, рухнул на кучу соломы. Воцарилась мертвая тишина. Присутствующие не сводили с меня восхищенных глаз. Эскал выразил всеобщий восторг воплем. «Аника, ты выбил у него меч!» Я уронила свой и состроила покаянную гримасу. До сих пор мне не удавалось никого разоружить. «Молодец, Аника!» Похвалил Ред. Эскал подскочил ко мне, поднял на руки и закружил. «Решено! Подстану вот королем и назначу тебя командующей гвардией!» «Сама не верю, что получилось!» Меня переполняла гордость и вера в себя, в собственные силы. Если я преуспела там, где слабый пол обычно терпит поражение, как знать, вдруг мне по плечу поистине великие свершения».